Глава 93. Номерогон. Часть 2. Группа Крокта разбила лагерь неподалёку от Номерогона. Тьё возился с генералом и пытался представить себе новую форму своего оружия. Наряду с вулканической формой, которая могла стрелять сразу несколькими пулями, Тьё хотел развить в генерале ту же разрушительную силу, что и в пушке, показанной Гушан Тимуром. Но, похоже, пока все его усилия были напрасными. «Это трудно, точка?» – резюмировал гном, глядя на генерала. Затем он посмотрел на Анора, который производил какие-то манипуляции с костями, он получил их отличие, и ему было велено усердно тренироваться с ними, чтобы научиться применять силу некроманта более сложным образом. Тио даже предположить не мог, что за животные стали донорами этих костей, но как только Анор вложил в них свои силы, они тут же ожили. Гном задавался вопросом, Не собачьи ушли это кости, поскольку они как-то странно бегали и тёрлись об банора. «У нас точно получится попасть на Мирагон, точка?» По словам Крокта, они понадобятся на Мирагону ровно через два дня. Точный смысл этих слов был неизвестен, поскольку Крокта ничего не объяснил, а потому они просто молча ждали. «А где сам Крокта, -то, точка?» Он пошёл осмотреться. Тио случайно наступил на кость. «Эй, не топчись по моим костям!» «Вы, тёмные эльфы, очень жестокие, точка». «Я даже не думал, что на Мирагон так отреагирует». «Верно. Они очень плохие парни, потому я и обрезал уши». Уши Анора зажили, но на них остались следы от сильных порезов. Это было некрасивое зрелище. Тем не менее, Тио никак не мог взять в толк, какое влияние это оказывает на Анора. «Куда именно пошёл Крок-то, точка?» «Вон туда». «Ох, как здорово! То снова его видоизменил?» «Хе-хе-хе-хе!» «Это снайперская модификация! Снайперская точка!» Генерал стал длинней, и Тио положил его себе на плечо. В настоящее время они находились на равнинах, откуда было видно на Мирагон, и они решили разместиться под большим вязом, который находился на окраине леса, переходящего в Чернолесье. Далее шли горы, где располагалось само Чернолесье, однако никаких угроз в виде монстров здесь не наблюдалось. Тем не менее, Крокто решил пройтись по окрестностям и осмотреться. Тиё отправился искать Крокту. Пройдя немного вглубь леса, он вскоре почувствовал присутствие Крокты, и вот вскоре его глазам предстало большое тело орка. «Крокта! Ты что-то нашёл, точка?» Тью. Стоявший посреди леса, Крокта куда-то пристально смотрел. «Что там?» Тиё встал рядом с Кроктой и посмотрел туда, куда был направлен взгляд орка. «Ты сказал, что мы понадобимся им через два дня? А значит, ты что-то знаешь, точка?» хм. Крок-то нахмурился, он мог идентифицировать оставшуюся жизнь эльфов на стенах Номирагона, используя глаза Серого Бога. Им всем оставалось всего два дня. Это означало, что большинство солдат-эльфов через два дня погибнут. Скорее всего, это будут орки, как и в случае с Нуридотом. Для тайного проникновения в Нуридот было использовано специальное маскировочное умение, а потому вполне можно было ждать чего-то подобного и на этот раз. Вот почему он отправился вглубь леса, Он собирался посмотреть, не окажутся ли около Намирагона вражеские разведчики. Лучшим местом для того, чтобы спрятаться возле Намирагона, был лес, который покрывал собой всю гору. А потому, выйдя из леса, можно было оказаться всего в нескольких минутах ходьбы от города. Крок-то обо всем честно рассказал ти «Ха, умение видеть оставшуюся жизнь? Значит, всего два дня?» Прикоснувшись к своему подбородку, задумался ти Я тоже был удивлён. «Ну, если мы подождём, то узнаем наверняка», — кивнул Тио. «Интересно, а этот показатель может измениться?» «Я ещё не знаю». Крокто перепроверил описание навыка, но больше ничего нового не обнаружил. Это было необычное умение, поскольку оно находилось вне рейтингов. Возможно, этот навык был единственным в своём роде. «Через пару дней всё станет известно», — пробормотал Тио, глядя в оптический прицел генерала. Но я не вижу, чтобы кто-то стремился попасть на Мирагон. Прошло два дня. Несмотря на ожидания Крокты, никаких захватчиков не появилось. Крокта, Тиё и Анор сидели возле костра и ели тушёное мясо, поглядывая в сторону Мирагона. «Крокта, этот день настал. Ты уверен?» «Хм...» Если бы описание, предоставленное системой, было правдой, то это определённо должно было произойти сегодня. В тот момент... «Ха...» Воскликнул Анор, глядя на стену мирагона. «Что такое точка? Я что-то чувствую. Что ты чувствуешь?» Поднявшись со своего места, Анор с твёрдым выражением лица ответил. «Смерть!» Он был некромантом, омевшим дело со смертью. Кроме того, после тренировки с личем в логове Гушан Тимура, его чувства развились ещё сильней. «В Номерагоне что-то происходит!» Тиё быстро доел свое тушёное мясо и поднялся на ноги, Его руки, естественно, схватили генерала. «Оно происходит изнутри!» Крокто тоже вытащил свой двуручный меч. «Смотрите!» Затем он увидел дым, поднимающийся над Номирагоном. «Кажется, там действительно что-то происходит!» Крокто и Тиё пошли вперёд, чуть позади Анор. Они подошли к воротам на Мирагона, но в отличие от предыдущего раза, эльфы-солдаты их больше не встречали. Точно так же, как и два дня назад, Крокто постучал в ворота, что же здесь происходило? Орк с гномом приглянулись. «Заходим!» «Хорошо, точка!» Ворота были поспешно отремонтированы, а потому их можно было разрушить даже легче, чем в прошлый раз. Крок-то чувствовал некоторые угрызения совести, когда вновь замахнулся убийца-огров. Его клинок врезался в дерево, и секунды спустя товарищи увидели то, что творилось внутри города. Повсюду пылал огонь, вдалеке летали стрелы, и со всех сторон раздавались звуки сражения. Крокта и шагнули вперёд. Они не думали, что когда-нибудь увидят в Номирагоне такой мрак. Субъектами боевых действий были все тёмные эльфы без исключения. Жители Номирагона разделились на два лагеря и сражались друг с другом. Крокта сглотнул. Внутренний раскол. А затем он нашёл ответ на все свои вопросы. Группа Крокта была хорошо известна на севере. Тёмные эльфы, которым приходилось защищаться от вторжения великого племени наряду с Нуридотом должны были обрадоваться их приходу. Лидеры горы клана и нуридота обещали отправить сюда своих посланников, но реакция тёмных эльфов, защищавших стены, была какой-то странно враждебной. Здесь явно было что-то не так. Там кто-то живой. Крокт и Тьео обнаружили тёмного эльфа. Он лежал на земле, истекал кровью. Эй, ты в порядке? А, он посмотрел на тебя затуманенным взглядом и пробормотал: Дварф. Это бесполезно! Это не бесполезно! И я не двор. Тье шлепнуло его по лицу, приводя в чувство. В глаза темного эльфа вернулся фокус, и он спросил: В, я тие, а это Крокта! Что здесь происходит? А тем временем капнул на рану целебного зелья. Если темный эльф быстро получит соответствующее лечение, то не умрет. Странники! Прямо сейчас на мирагон разделен! «О чём ты говоришь?» «Те, кто хочет сохранить наследие тёмных эльфов и...» Приподнялся тёмный эльф. «Реформаторы, которые жаждут присоединиться к великому племени». «А как насчёт тебя?» «Я не могу доверять великому племени. Держаться за руки с обезумевшим вождём». Эльф закашлялся, и оно распокоило его. «Раньше в Номирагоне преобладающее количество тёмных эльфов не доверяли великому племени... Но в какой-то момент появился некто по имени Аден и начал набирать людей. Их число росло, пока в номерагоне не началось это кровопролитие. В этот самый момент в тёмного эльфа полетела стрела. Рука Крокты быстро двинулась ей навстречу и перехватила её. Темный эльф глотнул, с запозданием заметив это нападение. Крокта взглянул в сторону атакующих. Это была группа тёмных эльфов с луками и кинжалами в руках. «Кто вы?» Тёмные эльфы порядком занервничали при виде крепкого урочего тела. Они были похожи на стаю лисиц, увидевших тигра. Крокто шагнул вперёд, а они непроизвольно попятились назад. «Вы? Из Великого Племени? Тогда мы вам не враги!» — произнёс один из тёмных эльфов. Крокто переглянулся с Тиё. Враг сам себя выдал. «Нет, мы не из Великого Племени, но мы — те, кто пришёл охотиться на Великое Племя. Тиё нажал на спусковой крючок». Эльфы попросту не успели среагировать на внезапный град магических пуль и упали на землю. А подбежавший Крокта быстро отправил их к братцам. Возможно, нам следует встретиться с лидером Номирагона, точка. Крокта -то согласился. В следующий раз он может и не понять, против кого будет сражаться. Взяв с собой раненого темного эльфа, они пошли через Мирагон. Повсюду были рассеяны мертвые тела, и то тут, то там летали стрелы. Где мы можем найти вашего лидера? Темный эльф, которого поддерживал Анор, ответил на вопрос Крокта. «Он собирался выстроить линию обороны в ратуше». «В ратуше?» «Да, если вы повернёте вот сюда...» Повернув за угол, компанины увидели группу тёмных эльфов. Те, заметив незнакомцев, тут же подняли своё оружие. Крокта поднял свой двуручный меч. «Мы пришли помочь на Мирагону. Вы на какой стране?» «Я тоже пришёл помочь на Мирагону. Произнес один из тёмных эльфов, выйдя вперёд. Его лица покрывали шрамы, все остальные лишь наблюдали за ним, а значит, очевидно, именно он был их лидером. «Орк с красной повязкой на голове двурочным мечом! Да это же сам Крок-то!» Он знал Крокту. «И карлик, который сшивается вместе с ним!» «Чего, дочка?» Тиё поднял генерала. «Полукровка с обрезанными ушами!» Продолжил говорить тёмный эльф. Интересно, как будет выглядеть твоя морда, когда я разобью её о землю, ты, чёртов ублюдок!» Анор использовал свой уникальный защитный механизм в виде ругательства ещё до того, как лидер закончил говорить. Тёмный эльф на мгновение ошеломлённо замер, а затем произнёс. «Как вульгарно!» шагнул вперёд, держа в руках свой меч. «Что-то ты слишком расслабленно выглядишь. Как бы то ни было, может, для начала хотя бы представишься перед тем, как молоть всякую чушь?» Хе-хе-хе, <смех> избыточная уверенность себе подобна яду! Затем он хлопнул в ладоши, и вперед вышел один из его соратников. Это был темный эльф, в каждой руке которого было по мячу. Его глаза тупо уставились на крокту. Они были начисто лишены эмоций, словно он был куклой. Уничтожь, это мусор, который беспокоит Север! Да! Темный эльф с парными мечами пошел к ним. Крокто почувствовал от него какой-то до сих пор неизвестный ему импульс. Движения этого эльфа были слишком легкими, он явно не был профаном. Крокто взглянул на и Анора, утвердив заранее оговорённую стратегию сражения. «Я пойду первым!» Тиё разрядил генерала, и противника накрыл град красочных магических пуль. В этот самый момент два меча тёмного эльфа пришли в движение. В воздухе появился магический круг, поглощавший все атаки Тиё, Получая энергию от выстрелов, Крок начинал светиться всё ярче и ярче, продолжая вращаться вокруг тёмного эльфа. Выражение лица эльфа было более чем спокойным. «Маг-мечник?» Тёмный эльф с длинными белыми волосами, владеющий магией, вооружённый двумя мечами. крок сглотнул. Этот противник перестал ему казаться лёгким. крок моргнул, и за тот короткий миг, когда он слегка прикрыл глаза и снова открыл их, Парные клинки тёмного эльфа уже были прямо перед днём.